Глава двенадцатая. Откуда-то издалека доносились голоса. Ей плохо, неужели вы не видите? Кажется, это голос моего телохранителя, причем предельно сердитого телохранителя. Маркиз, князь, извините, но это для нее слишком. Второй голос, по-моему, Эйлорда. Леди, вам плохо? Дышите глубже. Женский голос. Мне под нос сунули какую-то вонючую дрянь, я мотнула головой, пытаясь отвернуться. «Ну же, давай, девочка моя, приходи в себя. Уже всё, всё хорошо, открывай глазки, всё закончилось». По щеке меня погладила большая рука, и я пару раз, моргнув, попыталась сфокусироваться. На меня обеспокоенно смотрели голубые глаза. «Ну, пришла в себя», — спросил Эйлорд, сидящий напротив меня на корточках. «Угу», — моргнула я. «А я что?» «Леди, ну откуда же мне было знать, что вы упадёте в обморок от такого?» Раздался рядом недовольный голос короля. «А я что, упала в обморок?» Я удивлённо осмотрелась. Я сидела. Точнее, полу лежала в кресле в гостиной. Все наши именитые гости расположились в остальных креслах и на диванах. На полу передо мной Эйлорд на корточках. Сбоку на подлокотнике моего кресла сидела релиф и держал меня за руку. Тут раздалось шуршание юбки, и подошла жена Тириса. «Выпейте». Она протянула мне кружку. «А это что?» — с опаской заглянула я внутрь. «Всего лишь успокаивающая отвар, не бойтесь». Она присела на пол рядом с магом. «А...» Я послушно взяла кружку и глотнула. Напиток пах валерьянкой и пустырником. «Вы такая молодец!» — успокаивающе говорила демоница. «Пейте, сейчас все пройдет, и вы снова станете спокойной и веселой, как птичка». Все. Я вернула ей пустую кружку. а эти там». «Все в порядке, не переживай. Ты больше никого не увидишь». Раздался голос Ирильева. «Баронесса!» Я повернула голову на голос короля. «Но ну что же вы так? Я и предположить не мог. Вы были такой... М -м сердитой». «Ну...» Я пожала плечами. «Ваше Величество, но она же фея!» заговорил князь. «Я, правда, до последнего не верил, но ведь феи, они такие ранимые». «Поверить не могу до сих пор». Леди Виктория — фея. Ну, и я опять пожала плечами. А что тут скажешь? Леди, а где же ваши крылья? Спросил Бетрив. В шкафу лежат. Опять повторила я ответ на этот глупый вопрос. Где-где? Надоели. Почему в шкафу? Озадачился средний сын князя. Чтобы не помялись. Со смешком выдал и релиф. С ума сойти. А я ведь тоже не верил. Думал, это шутка такая. «Да какие уж тут шутки!» — хмуро сказал король. «Видели бы вы, что она во дворце сотворила при прошлом проявление её волшебства?» И он сердито махнул рукой. И я в третий раз пожала плечами. Напиток демоницы уже начал действовать, и чувствовала я себя гораздо лучше. «Ну что вы, господа, какие же это шутки?» Жена Тиреса, подержав меня за запястье, встала. Нас Назурдер Коктейлир сразу предупредил, что хозяйка замка, в который мы едем, фея. Мы все это знали с самого начала, иначе и не приехали бы. Правда, видеть этого мы не можем, только Тамия видит. Она все время твердит, что леди Виктория — феечка, только совсем юная и ранимая, и ее надо оберегать. Кстати, — повернулся король к Назуру, стоящему у дверей. — А ваши соплеменники не желают поработать на короля человеческого королевства Ферина? Я могу предложить отличные условия. Филерия — богатое королевство, и оклад я могу предложить хороший. «Демоны не работают на людей, извините». назор чуть поклонился, отдавая дань вежливости, но остался непреклонен. «Исключение сделано для леди Виктории, но она и не человек». «Жаль, очень жаль». В голосе Албрита прозвучало искреннее сожаление. «Ну да, я его понимаю. Кто же не хочет иметь на службе демонов?» «Ладно, я села прямо. Со мной уже все в порядке. Извините, что напугала вас». Как-то это было неожиданно для меня самой. Я обычно в обмороке не падаю. Эйлорд еще раз заглянул мне в глаза и, убедившись, что я в норме, встал и отошел в сторону. «Какие у вас пожелания до отъезда, дорогие гости?» Взглянула я на князя и короля. «Никаких, пожалуй», — переглянулись они. «Посмотрим ваши фильмы, да и поедем вечером домой». «Как скажете», — улыбнулась я. «Не знаю, что демоница добавила в свой напиток, но я сейчас была абсолютно спокойна». По крайней мере, пока. Тогда развлекайтесь, а я пойду. Встав, я увидела в дверях обеспокоенного Тимара с филей на руках. Ага, Тимар, вот ты-то мне и нужен. Оставив всех в гостиной под присмотром Эйларда, я вышла в коридор и поманила оборотня. Тим, сбегай, пожалуйста, к пруду и захвати с собой две больших бутылки и две маленьких. Ты знаешь для чего. Скажешь, хозяину? Глянула я настоящего рядом Ирильева. что это в подарок для жен наших гостей, если он не против. И вот, наконец, наступил вечер и последний ужин для лирелов и свиты короля в моем доме. За столом на меня все время пристально поглядывал младший сын князя, а я не могла понять, огорченная, что так и не нашлось времени побеседовать с ним, или же нет. ивелим ведь так и не успел пригласить меня на свидание. Но он молчал, только смотрел, и я молчала. Чувствовала я себя, кстати, на удивление спокойно и невозмутимо. Похоже, в отвар трав мне добавили убойную дозу валерьянки и пустырника. Уже когда гости собрали свои вещи и спустились в холл, я обратилась к Албриту и Кирину. «Извините, можно вас на пару минут?» И пригласила я их в приемную своего кабинета. Там уже стояли большие стеклянные бутылки с живой водой и маленькие, не больше 200 миллилитров, с мертвой, которые я попросила у Водянова для жен князя и короля. «Ваше Величество, Ваша Светлость». «У меня есть небольшие, но ценные подарки для ваших супруг. Вы не возражаете?» «Нет, разумеется, нет», — улыбнулся князь. «Вот смотрите, эти жидкости нужно добавлять в ванну и лежать в ней по полчаса, поочередно. Сначала полчаса с добавлением вот этой воды из маленьких бутылок. Совсем немного, буквально чайную ложку на ванну. Это предельно важно. Мертвую воду ни в коем случае нельзя добавлять помногу. Затем слить воду, набрать заново и добавить живой воды. Вот из этих больших бутылей. Уже 4 столовых ложки, не больше. В этой ванне уже можно и волосы ополоснуть, и лицо протереть, даже в чистом виде. О, -о, о Князь осторожно взял в руки бутыль с живой водой. Какая редкость. Благодарю. Княгиня будет бесконечно рада. Баронесса, вы меня ставите в неловкое положение, — проворчал король, последовав его примеру. Не успеваю я с вами рассчитаться за одну услугу, как вы снова делаете нечто такое, что я опять ваш должник. А это не вам, ваше величество. Я тихо рассмеялась на ворчание короля. Это для королевы и для княгини. Подарок феи от женщины женщине Вы, главное, не забудьте инструкцию по использованию и ничего не перепутайте. И еще, принимать эти ванны раз в неделю, не чаще, запомните. И строго соблюдать дозировку. «Все запомнил», — подтвердил князь. «Полчаса с мертвой водой, одна чайная ложка на ванну. Затем полчаса с живой водой, четыре столовых ложки. Не чаще раза в неделю». «Да-да, дословно перескажу инструкцию Ее Величеству», — откликнулся король. «Ну и хорошо. Надеюсь, им понравится». Я поставила бутылки в два бумажных подарочных пакета и вручила их мужчинам. Мы проводили за ворота сначала короля Албрита со свитой. Раненый разбойниками охранник был уже в порядке, и только рваная одежда выдавала его. Еще раз попрощались. Мужчины взяли под усцы лошадей и сгруппировались плотной кучкой. К ним подошли король, который не выпускал из рук пакет с волшебной водой, не доверяя его даже своему придворному магу, граф Элизар и маг Маркес. Неяркая вспышка и пространство перед домом опустело. Следующими были лиреллы. Лошади уже ждали их под соснами, охраняемые теми полукровками, что сопровождали князя. Из замка мы вышли малой группой. Князь, его сыновья, граф, баронет, но ну и я с Иреливом. И опять та же картина. Князь несет пакет с моим подарком, остальные сумки с вещами. Леди Виктория. Кирин поцеловал мне руку. Безмерно рад нашему знакомству и очарован вами. Пакет со всеми документами, как мы и договаривались, я пришлю в ближайшие дни. Спасибо, ваша светлость. Улыбнулась я. Нравился мне князь, приятный мужчина. Взаимно рада знакомству и приглашаю вас ещё. Будет возможность, непременно приезжайте погостить и супругу привозите, если она путешествует. Спасибо. Он помедлил и скосил глаза на младшего сына, который топтался рядом. Леди Виктория. Завладел моей рукой Эвелим, как только князь отошёл. Мне безумно жаль, что я так и не смог пригласить вас на свидание. Хотелось бы узнать вас немного получше, но, увы. Ну, такое случается. Я немного смутилась. Зато какой полезной оказалась встреча с королем Албритом. Это да, безусловно. Он помялся. Леди, а можно? Но я перебила его, так как мы заговорили одновременно. Евелим, скажите. Я тоже помолчала. А вам никогда не снятся странные сны? Загадочные встречи, девушки. «Девушки?» Он неожиданно залился краской. «Хм, ну...» Рядом, сдерживая смех, фыркнул бетрив. А я уже разглядывала руку Эвелима, в которой по-прежнему лежала моя ладошка. Красивая рука. И визуально, и на ощупь, но... Не та. Извините. Я, наконец, поняла, от отчего смутился парень. Ну да, чтобы молодому мужчине донеснились девушки. Приятно было познакомиться, и... счастливого пути. Я осторожно забрала свою ладошку. И Велим постоял пару мгновений и все понял. Как только Лиреллы отбыли, растворяясь в портале, мы вернулись в замок. И я стала думать, чем же мне заняться. Спать ложиться еще рано. Смотреть телевизор, читать или рыскать в интернете мне не хотелось. Душа требовала чего-то созидательного. Чего угодно. Помыть полы или окна, сделать уборку. Да хоть бы крестиком повышивать если бы я умела. «Пирожков, что ли, пойти на печь?» Я обвела взглядом стоящих в холле людей и не людей Взгляд остановился на детишках-демонятах. «О, ну что, малыши, вы любите лепить из пластилина?» «Пластилина?» — мальчишки переглянулись. «А это что?» «Ясно. Поставлю вопрос иначе. Из солёного теста любите лепить?» «А это как?» — подала голос девочка. «Пирожки? А почему из солёного?» «Ещё яснее!» — хмыкнула я. «Вообще лепить любите? Из глины, например?» «Ну...» — протянул один из пацанят. «Кто же нам разрешит возиться в глине? Мы же дворяне!» «О, как всё запущено!» — покачала я головой. «Тогда те, кто хотят полепить, сейчас идут за мной на кухню. Я могу сделать вам солёное тесто. Из него можно лепить как из глины, а потом высушить фигурки и раскрасить их. Хотите?» «Хотим? А как же? Ух ты, а можно?» Вопросы посыпались из детей, как горох. В кухню за мной прошли все трое малышей и их мамы. Про Ерелива я даже не упоминаю. Пока я замешивала солёное тесто для лепки, в дверях нарисовались Тимар с Енитой и Марс с Филей. Звери, понятное дело, лепить не могли, но такую тусовку они разве могли пропустить? «Входите, чего встали?» — обратилась я к Тимару. «Садитесь за стол и закатывайте рукава». «О, Алексей, и ты тут! Выдай им скалку и неострый нож!» Солёное тесто произвело фурор. Мальчишки, высунув от усердия кончики языков, лепили каких-то монстриков. Тамия аккуратно выкладывала лепестки у цветка. Демоницы с интересом наблюдали за мной и помогали понемножку советами детям. Помочь руками те им не дали, разверещавшись. «Мы сами! Мама, ну не мешай!» Ирилиф сначала наблюдал за ними со стороны, но, не выдержав, пристроился рядом с Тимаром и тоже отщипнул кусочек теста. «Леди!» — ко мне подошла жена Тириса. «Какая замечательная идея! Нам и в голову не приходило, что так можно. Вы их надолго заняли». «Дети?» — хмыкнула я. «Вас как зовут?» Я так и не успела со всеми познакомиться. «Расскажите мне пока, кто есть кто, кто чей ребёнок и что вы умеете. Может, мы и вам найдём занятия в замке по душе?» «Меня зовут карила я жена Тириса, Тамия наша дочь. И я лекарь, как вам уже рассказали. Вот она, Лувида, жена Тринара. Ее мальчика зовут Минарн». Показала она на одну из демониц и потом на мальчика, сидящего рядом с Тамией. Лувида подрабатывала портнихой, она отлично шьет одежду. В ответ демоница поклонилась мне, чуть привстав со стула, и снова склонилась над тестом. «А это Ладига, жена Асера, их сынок Кидор. продолжила пояснение Карила. Ладига учитель и занимается обучением детей. Именно она всё это время даёт уроки нашим малышам. Учительница с улыбкой кивнула мне. О, как здорово. А я-то думала, что мне сделать, чтобы дать детям хоть какое-то образование. А у вас уже есть учительница. Карила как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Карила, а может, Ениту и Тимара тоже подключить к урокам? Их нужно немного поднатаскать. Я хочу попробовать осенью отправить их куда-нибудь на обучение в Ферин. Если получится, и они сами захотят. Хорошо. Не думаю, что Ладика будет возражать. Она любит своё дело. Чудненько. Пока мы разговаривали с Карилой, я достала большой качан капусты и сейчас его задумчиво разглядывала. Я решила напечь пирожков с капустой, но вот беда. Ненавижу шинковать капусту, а потом мять её. Вот прямо до дрожжи не выношу это дело. Что вы хотите сделать? Карила с любопытством наблюдала за моими терзаниями. Пирожки с капустой, но я терпеть не могу, ее шинковать. Давайте я сделаю. Она забрала у меня качан и унесла. Замечательно. Пробормотала я довольна и взялась за дрожжи. Я знаю рецепт теста, которое готовится совсем быстро. Не нужно ждать, пока поднимется опар и все такое. Вот как дрожжи запенятся в молоке, так можно практически сразу заниматься тестом и выпечкой. и получается в пирожках оно тоненькое, только держит начинку. К тому времени, как на трёх сковородках весело жарилась капуста, я уже приготовила все ингредиенты, подогрела сливочное масло, а в молоке шапочкой поднялись дрожжи. Замесив тесто, я тыльной стороной руки убрала прядь волос, упавшую на моё лицо, и встретилась с задумчивым взглядом и релива. — Что? — Ничего, — покачал он головой, улыбаясь. Потом встал и подошёл. — У тебя мука на носу. и аккуратно стер ее полотенцем. «Спасибо», — я рассмеялась. Лерел ничего не сказал, только как-то загадочно усмехнулся и сел на свое место за столом. «Так, детвора, пока у нас жарится капуста для взрослых пирожков, у вас есть возможность налепить для себя пирожки с творогом, по видлом или яблоками. Хотите?» Пацанята тут же оторвались от своих монстриков. «А что, нам тоже можно?» Они изумленно смотрели на меня. «Мы же мужчины!» «Ну, допустим, вы еще не мужчины, а мальчики. Это во-первых. Во-вторых, любой уважающий себя мужчина обязан уметь готовить. Должны же вы будете чем-то удивить в будущем своих подружек». Я подмигнула за смущавшимся демонятом. «В-третьих, в моем мире на земле самые лучшие повара в самых лучших ресторанах как раз мужчины. И в-четвертых, это же так увлекательно. Неужели вы никогда сами не лепили пирожки?» «Нет». Они дружно покачали головами. «Зря, очень зря. Вот Тимар, например, отлично умеет готовить и не даст соврать, что это весьма интересно». «Да!» Взгляды присутствующих тут же скрестились на смутившемся от такого внимания оборотне. «А мне можно? Я тоже хочу лепить пирожки». Разрядил обстановку и релиф. «И мы? Мы тоже хотим!» Тут же заголосили мальчишки. «С яблоками и с повидлом!» «А я с творогом», — тихонько сказала Тамия. «Можно». Я переглянулась с Алексией и демоницами, которые, пытаясь стержать смех, смотрели на меня чуть ли не влюбленными взглядами. «Освобождайте место. Вот на этот противень складывайте ваши шедевры. Только как-то помечайте их. Цветочек сверху будет на яблочных, листочек — на тех, что с повидлом. И творожные у нас будут с иголочками!» — выкрикнул Минарн. «С иголочками, как у ёжика», — согласилась я. К тому времени, когда капуста поджарилась, вся детвора была по уши в муке и счастлива до поросячьего виска. А на двух противнях перед ними красовались пирожки, радуя глаз кривыми боками и корявыми иголочками, цветочками и листочками. Пока эти шедевры пеклись, женщины быстро и ловко налепили пирожков с капустой. Новые противни отправились в духовку, а детвора налетела на уже готовую сладкую выпечку. «Мама, я же говорила, что она фея!» — прошамкала с набитым ртом Тамия. «Только настоящая фея могла позволить мальчишкам лепить пирожки!» «Да-да», — «Да, да, поддержали ее эти самые мальчишки. «Точно!» — поддакнула релив и откусил от кривого пирожка с повидлом большой кусок. Все засмеялись, так как повидло тут же вытекло и закапало. Но кого это смущало? «Никогда в жизни не лепил пирожков!» К половине двенадцатого ночи мы закончили с тестом, и на запахе пришли остальные жильцы замка. Как-то так потихоньку один за другим все оказались на кухне. Детей отправили спать, а взрослые достали вино, и наш импровизированный фуршет, так как сидячих мест не оказалось, продолжился. «Леди, я просто преклоняюсь перед вами», — подошла ко мне Ладига. «У вас талант. Это же надо было так занять мальчишек, что они забыли про свои проказы». «Да ладно, ну, мальчишки, и что?» Я, рассмеявшись, отсулетовала ей бокалом с вином. «Лепить любят все дети. Мы завтра еще дадим им раскрасить эти ужастики, которые они слепили из соленого теста. Увидите, им понравится». «Не сомневаюсь», — хихикнула она. «Мы еще выпили вина, и тут раздался звонок с земли. Я сразу же поставила бокал и переглянулась с Сейлордом. Пойдем?» «Угу». Он поставил свой бокал на стол. «Виктория, кому из нас еще пойти с вами?» Ко мне неслышно подошел Назур. Пока никому, мы втроем. Лучше, чтобы на земле вас пока не видели. Улар, иди. Подождешь во дворе, на глаза посетителям не показывайся. Назур отдал приказ охраннику, чтобы тот следовал за нами. Есть. Улар тут же встал и пристроился за нами. Ворота на землю открывал Эйлорд. Я стояла чуть сбоку, и релиф за моей спиной, а Улар спрятался в тени забора, так что его не было видно. Открыв ворота, Эйлард озадаченно посмотрел, выглянул на улицу и удивлённо обернулся ко мне. «Никого». «Не может быть. Кто-то же звонил». Я обошла Эйларда, подошла к открытой створке и тоже выглянула. «Хозяйка!» — раздался откуда-то снизу мужской голос. Я перевела взгляд, и из тени забора вышел низкорослый породатый мужичок. «Да». Я с интересом смотрела на это явление. Был он ростом с ребёнка, может, чуть больше метра. коренастой, с короткой лохматой бородой, лопатой и жутко косматой, одет в тёмные брюки и серую рубашку на выпуск, больше похожую на косоворотку. Через плечо увесистая сумка-котомка. «Хозяйка, ты это?» Он оглянулся куда-то в тени, с которой вышел. «Домовой я. Тут слухи дошли. Что нет у тебя ещё своего домового духа, так мы это?» «Мы?» — переспросил стоящий рядом со мной Эйлорд. «Мы? Нас несколько?» «Дома посносили на другом краю города, а в квартиры хозяева прежние нас не позвали. Так мы это, бездомные». О как! Я глянула в ту сторону, куда смотрел мужичок, но ничего не увидела. «Несколько — это сколько? Покажитесь!» Сказала я в никуда. Из тени один за другим выступили еще два бородатых низкорослых мужичка и две такие же низенькие женщины в ситцевых цветастых платьях. И я удивленно приподняла брови. не знала, что бывают женщины домовые. «А вы не передеретесь? Дом-то один, а вас несколько. Как делить территорию будете?» Задал Эйлорд тот вопрос, что беспокоил и меня. «Не передеремся, Мах, не боись. Мы давно вместе живем. Все уж давно поделили. Деваться-то нам некуда было. Так мы все в заброшенном доме обитали. Нельзя нам без жилища. Домовые от такого звереют, разум теряют. Совсем в нечисть превращаются. А мы не хотим так. страшна такая судьба». «Кто у вас старший?» — взглянула я на своего собеседника. «Так я. Я по возрасту самый старший, но меня и назначили. Ты, хозяйка, не переживай. Дом у тебя большой, работы нам всем хватит. Любава в кухне может заведовать. Готовит она так, что пальчики оближешь». Шажочек вперед сделала одна из женщин со светло-русой косой. А Пересвета всё, что с постелями, бельём и одёжей возьмёт на себя. Стирку, глажку, порядок в шкафах, постели прибирать и расстелить. Вторая женщина с тёмно-рыжими волосами встала рядом с Любавой. «Хорошо, а мужчины?» «Белозар по уборке дома. У него ни пылиночки не останется. Всё сверкать чистотой будет, ну, кроме бани и ванной». Рядом с Пересветой стал курносый мужик с тёмно-русыми волосами. «Ведогор может за животными присмотреть, ежели есть лошадьми, там собаками, и все строения, которые вокруг дома, сарай, беседки, пристройки и подвал». К нам выдвинулся последний домовой. «Ладно, а ты?» «А я?» — он подергал себя за бороду. «Я в целом контролирую все, координирую. Вот слово, какое люди употребляют!» Он кивнул своим мыслям. Если что-то вижу, что не доделано, то говорю ответственному. Еще бытовую магию наложить могу. Ну, чтобы молоко не скисало, мясо не тухло и прочее. Много чего еще. Ты, хозяйка, не думай. И от воров охраню, и от порчи, и от дурного глаза. Да и за гостями пригляжу. Имя мое Велисвет. Ну, хорошо, только... Велисвет, вы не обижайтесь. Но я пускаю в свой дом жить лишь тех, кто дает мне клятву верности на весь срок службы. «Не то, чтобы я кому-то не доверяла, но так уж повелось». «Да не проблема, хозяйка!» Домовые повеселели и переглянулись. «Так мы сейчас и дадим. Мы духи честные, маг твой вон проконтролирует». «Вели свет!» — донесся из тени еще один женский голос. «А про меня забыл?» «Ох, запамятовал!» Домовой хлопнул себя по лбу пятерней. «Хозяйка, тут у нас еще банница прибилась недавно. Тоже хочет к тебе». Она за ванной присмотрит, сантехника и все такое. За банькой или сауной, ежели есть у тебя. Числава, выходь, покажись хозяйке. Примечание. Банник-банница. Дух бани опасный для моющихся. Может испугать, бросая камни с печи, содрать с них живьем кожу. Выглядит, как маленький тощий старик с длинной бородой. Одежды на нем нет, но все его тело облеплено листочками от веника. Несмотря на размер, дух сильный. Конец примечания. Из тени выступила черноволосая пожилая женщина такого же роста, как и домовые. «Банница?» — переспросила я. «А разве такие бывают?» Я думала, что банник — это всегда мужчина, причем не очень-то добрый. «Вилли Свет, не пугай хозяюшку. Не банница я, а банная матушка. Я, наоборот, охраняю, чистоту навожу, за детишками присмотреть могу, пока купаются». а ли женщине спинку потереть, да волосы помочь промыть, да и хвори в теплой воде подлечить. Примечание. Банная матушка, женский дух, обитающий в бане. Дряхлая добрая старушка, покровительница знахарок и повитух, способная излечить человека от всех болезней. По поверьям, она всегда приглядывает за роженицей с ребенком, когда они еще находятся в бане и обычно бывает доброжелательны к больным и слабым. Конец примечания. Хорошо, Только с тебя тоже клятва, как со всех. И чтобы никто из вас никаких проказ в доме не устраивал. Уговор. Кота моего не гонять, детишек не пугать, по ночам не шуметь. Договорились? Договорились. Говори слова клятвы, хозяйка, мы повторим. Под внимательным взглядом Эйларда я произносила слова клятвы, домовые и банная матушка их повторяли. Ну, Но входите, новые жильцы. Я отступила и пропустила их всех во двор. «Ох ты, демон!» Тут же шарахнулся в сторону Велесвет. Потом опомнился и встал передо мной, заслоняя от улара «Не пугайтесь, это тоже жильцы дома. Сейчас познакомитесь с теми, кто еще не спит. Здесь много демонов, и все они тоже мои домочадцы охраняют этот дом». Я успокаивающе положила руку на плечо домовому. «Пойдемте перекусить из дороги».